Морские птицы кружили низко над волнами в сером дождливом небе. Дождь налетал порывами, хлестал по окнам комнаты в башне маяка, возведенного на крошечном выступе голой скалы. С островом скалу соединяла каменная перемычка, которая из века в век медленно крошилась и осыпалась в море. В тумане и измороси на уровне глаз высились над плоскогорьем на острове очертания крепостных стен. Запах мокрого папоротника мхов и морской соли, сырой и крепкий дух моря, сочился из каждой щели. Питерсон стоял мрачный, подавленный, разглядывая сквозь пелину дождя далекий горизонт, разделявший влажное небо и синевато-серое море которое порывисто и зло набрасывалось на берег. Даусон налил нам дымящегося утреннего кофе из помятого термоса. Питерсон шумом прихлебывал, глубоко зарывшись в свой черный кожаный плащ. Горло его было плотно замотано белым шарфом, и он то и дело шмыгал носом. Я пробовал раскурить трубку, но ничего не вышло. Я тут же ошпарил рот горячим и крепким черным кофе. Полковник Стейнс в клетчатой накидке из отличной английской шерсти восседал на вращающемся деревянном стуле рядом с механизмом, приводящим в действие прожектора. В ожидании его рассказа я пытался разглядеть хоть какие-нибудь заметные ориентиры На неприветливой голой глыбе гранита, каковым, по сути, был остров Кэт, окруженный Атлантическим океаном. Хижина каменного века, на удивление хорошо сохранившаяся, приютилась с подветренной стороны, защищенная от непогоды, окруженная пропитанным влагой, как губка, зеленым дерном, подступавшим к ней вплотную папоротником, густыми зарослями куманики и остатками бывшей живой изгороди, которая с разрывами тянулась по этой стороне острова. Стены хижины поросли мхом. Ниже Бич-Роуд, подобно воронке от взрыва, оставшейся после неведомой древней войны, находился выгрозенный морем гранитный карьер. Над ним можно было увидеть заросшие диким виноградом теннисные корты, а в нескольких метрах от них и ржавый фюзеляж немецкого самолета. По пути от дома к маяку Даусон сделал небольшой крюк и остановил Роллс-Ройс прямо над скалами. Здесь он с довольной улыбкой ткнул пальцем в Мессершмитт-109 Вонзившийся точно кол в стену утеса, тот самый мессер, который более тридцати лет назад преследовал полковника сквозь туман и дождь на подлете к острову. Как и все остальное, фюзеляж тоже начал зеленеть, обрастая мхом. Засытным завтраком под аккомпанемент непрерывного чихания Питерсона полковник предавался воспоминаниям о своей жизни. Будучи наполовину немцем, он служил в предвоенные годы в английской резиденции в Каире. Сначала курьером, потом на оперативной работе спецагентом. В начале войны его перевели в Лондон, в аппарат Министерства обороны, а затем в действующую армию. Он был участником битвы за Англию, Летал на Спитфайрах и на колченогом старом хокер-харикейне. Именно на харикейне он вступил в бой с несколькими Шмидтами во время своего последнего боевого вылета. Врезавшись в землю на подбитом харикейне, он получил обширное повреждение позвоночника, переломы ног, тяжелые ожоги, а кровь хлестала из тела точно сквозь сито. В течение нескольких недель он находился без сознания, в то время как врачи прилагали все усилия, чтобы спасти его быстро угасавшую жизнь. Наконец он пришел в себя. Спустя год после катастрофы Стейнс вернулся на остров Кет, парализованный ниже пояса, слабый, как ребенок, почти совсем лысый, как в раз постаревшее, дряхлое дитя. Верный Даусон, сопровождавший его на остров, так и остался с ним, выходил его и вернул к жизни. За завтраком полковник Стейнс поведал нам об убийстве нацистами своих двух единокровных сестер по немецкой линии, В 1945 году, когда русские подходили к Берлину, их смерть абсолютно ничем не была оправдана, а извещение об их гибели он получил вскоре после окончания военных действий. Впоследствии, когда здоровье его несколько поправилось... Ему предложили принять участие в работе группы английских официальных лиц, направленной в Германию для расследования военных преступлений, среди которых было и убийство его сестер. Убийц, однако, так и не нашли. После этого полковник вернулся на остров один оденешенник. Вся его семья, как по немецкой, так и по английской линии, была стерта с лица земли войной, немцами, нацистами. Исключительное совпадение, Заметил он, уплетая гренки с яичницей. И вот теперь здесь, на маяке, он приступил к детальному изложению своей истории. И так я наблюдал, как мир дергается в конвульсиях после окончания войны. Я видел Германию, недужную, шатающуюся, трусливо съежившуюся после поражения, враждебную, обиженную, жалкую, даже более увечную, чем я сам. А я был коллегой, никому не нужным инвалидом, Но чем больше я находился в Германии, тем яснее понимал нравственное различие между моим увечьем и их. И я начал испытывать нечто большее, чем просто неприязнь. Впоследствии я осознал, чем была вызвана такая реакция навязчивая всепоглощающей ненавистью к целой расе ко всем немцам я чувствовал свою раздвоенность. с одной стороны я как бы наблюдал за собой издали и понимал нездоровый характер своего мышления, а с другой злорадно упивался этой новой возможностью дать выход, кипевшей во мне злоби ненависти и звериной тоске. Потому-то, призвав всю свою решимость, отдавшись полностью во власть своей ненависти, я уехал на остров. В уединение. Здесь у меня было время для спокойных раздумий. Однако продолжать жизнь в подобном расположении духа значило взлелеять опасный вид безумия, ненависть к целому народу. Это могло привести к еще большей тоске, поскольку, естественно, у меня не было возможности покарать всю нацию. Я начал упорно подавлять в себе враждебные чувства к немцам, как к народу. Стал думать о них, как о людях, которые... Ну, сами перенесли ужасные страдания. В конце концов, мне удалось вытравить из себя чувство ненависти к целой нации. Таким образом, вместо того, чтобы распространять свою вражду, свое отвращение на несколько миллионов немцев, я направил их на некое вполне реальное число людей. Даусон снова наполнил наши кофейные чашки. Питерсон легким звериным шагом беспокойно кружил по овальной комнате. «Полковник Стейнс...» Вдруг произнес он с нотками нетерпения в голосе. «Вчера вечером вы сказали, что Алистер Кэмпбелл будет отмщен». «Сейчас вы говорите о своем безумии или ненависти. Называйте это как хотите». Услышав его тон, Даусон застыл на месте. Полковник с улыбкой посмотрел на Питерсона. «Откуда нам знать, черт побери?» — продолжал Питерсон. «Может, вы в самом деле ненормальный?» «Я хочу сказать, бог ты мой!» Вот я стою здесь, на вершине маяка, где-то у черта на рогах, на самой, что ни на есть, распроклятой промозглой части побережья и разговариваю с человеком, которого знать не знаю и который считает себя ангелом мщения. Меня чертовски дерет в горле, а на руках куча нераскрытых убийств, но куда я не повернусь, всякий тащит какого-нибудь недобитого фашиста и укладывает тебе поперек дороги. Ваши личные психологические переживания меня мало интересуют. Ровно настолько, насколько они касаются печальной судьбы Сирила Купера. Так что давайте кончим об этом. Как говорим мы, Янки, ближе к делу. Полковник Стейнс терпеливо выслушал Питерсона, попивая кофе. Когда мой приятель иссяк, Он произнес. Это все, мистер Питерсон? Ну, пока все. Прекрасно. Даусон, скажи мистеру Питерсону, пусть прикусит язык, пока я не кончу. Скажи ему, что ты сбросишь его с маяка, если он не замолчит. Даусон расхохотался. Питерсон закатил глаза. «Боже, боже, боже!» Он отвернулся и глянул в сторону океана, мучительно переживая и собственное поражение, и явное помешательство полковника. «Мистер Питерсон!» Продолжал полковник Стэнс несколько дружелюбнее. «Скоро вам все станет ясно. То, что я собираюсь рассказать, заинтересует вас. Но вы должны знать предысторию. В противном случае вам будет очень трудно понять мою довольно своеобразную роль в этом деле». Дождь пошел сильнее, забарабанив по крыше и окнам, Наползавший туман сгущался прямо на глазах. То, что рассказал нам Айвор Стейнс, заставило нас усомниться в собственном здравомыслии и вообще в способности что-либо понимать. Вернувшись в Англию, в тишину и покой острова Кэт, Стейнс приложил все усилия, чтобы справиться с собой. Он начал тщательно изучать все, что касалось Германии. Ее историю, литературу, музыку, нравы. Он использовал свои обширные связи среди военных в Уайтхолле и даже в правительстве. Благодаря знатному происхождению, неоднократно проявленному им героизму, а главное системе крепкого пожизненного товарищества среди выпускников, аристократических колледжей, он имел доступ через какие-то особые каналы к архивам органов безопасности, даже с высшим грифом секретности. Итак, к знаниям о прошлом Германии прибавился исключительно важный материал о ее настоящем, о том, как на самом деле разворачивались события В послевоенной Германии. И чем больше он узнавал, тем более эффективно мог разрабатывать план удовлетворения своей мести. Германия кишела нацистскими военными преступниками, избежавшими опознания и ареста. Более того, Мир быстрыми темпами превращался в убежище для этих пойманных крыс, которые обеспечивали себе путь к бегству при помощи несметных сокровищ из разворованных им сейфов Европы. Никто их не останавливал, никто особенно не стремился посадить их на скамью подсудимых. А коль так, полковник Стейнс, решил, что именно этим он и займется, будет вершить правосудие. Он приступил к делу неторопливо и основательно. Передвигаться было для него делом далеко непростым, однако рядом всегда был верный Даусон. А кроме того, друзья, большой круг друзей. И в той же Германии у него имелись свои источники информации, некогда близкие к Гиммлеру люди, клерки, знавшие, где погребены тела жертв. Был у него даже человек, снявший на микропленку большую часть секретного внутрипартийного архива Рейнхарда Гелена. Стейнс получал зачастую довольно разнообразную информацию. Чтобы проверить точность получаемых им данных, он самостоятельно провел разведывательную операцию по делу доктора Радемафера, причастного к массовому уничтожению евреев. Доктор Радемафер не только не был привлечен к суду, но напротив этого преступника, согласно тщательно продуманному и разработанному в недрах Министерства иностранных дел плану, намеренно укрывали и оказывали ему помощь. Документы и отчеты были фальсифицированы, чтобы спасти его от преследований. В случае выявления личности доктора Радемаффера, многих западно-германских дипломатов – Пришлось бы судить, и не только за укрывательство Радемахера, но и за их собственные преступные акции, совершенные во время войны. Стейнс знал все это и с интересом наблюдал, как будут разворачиваться события. В конце концов, доктору было предъявлено обвинение в уничтожении 1500 евреев в Белграде. Это было сравнительно мелкое его злодеяние. Он был осужден и приговорен всего лишь к трем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Стейнс еще более утвердился в своей решимости действовать самостоятельно, однако твердо придерживался намеченного плана следить за ходом событий в деле Радемахера одновременно проверяя подлинность информации, получаемой от своих агентов. Например, он получил от одного из информаторов сведения, что на время рассмотрения апелляции суд оставит Радемахера на свободе. Так и случилось. И тут чисто и гладко, сработала одна из организаций, устроивших его побег. Так Радемахер пополнил число военных преступников, осевших в Аргентине. Как только он оказался в Буэнос-Айресе, живой и невредимый, некая нацистская газета, поздравляя его с благополучным прибытием, расписал его бегство как беспримерный подвиг спасения человека из когтей еврейских шакалов. А полковнику Стейнзу уже было известно, чем все это кончится. Его агентура работала идеально. Стейнз рассказал нам еще несколько аналогичных случаев, за которыми он следил уже не так пристально, как за делом Радемахера. Но каждый раз все сводилось к одной и той же схеме. В его цитадели на острове Кэт пухли досье. Доказательства контроля бывших фашистов над уже мирной послевоенной Западной Германией приняли поистине ошеломляющие масштабы. В Бундестаге 23 октября 1952 года федеральный канцлер Аденауэр признал, что две трети дипломатов высших рангов в Министерстве иностранных дел – бывшие нацисты. Невозможно, возражал он своим оппонентам, создать эффективную дипломатическую службу не используя столь квалифицированных и знающих работников. И мир смирился с этим. Мир, но не Айвер Стейнс, изувеченный и одинокий. Он понял, какая опасность нависла над миром. Рождение Четвертого Рейха. Имея опыт успешного наблюдения за делом Радемахера, Стейнс готовился предпринять следующий шаг. Теперь его заинтересовал Оскар Юджин Лобер, он же Ганс Крюгер. Лобер родился в Баварии, в Регенсбурге. В национал социалистическую партию вступил чуть ли не подростком. Терпеливо, упорно, Кораковался по служебной лестнице СС и во время войны получил звание полковника. Он занимался внутрипартийной политикой. Его карьера представляла собой маленький образчик макиавеллизма. Связав свою судьбу с Гиммлером, он стал его адъютантом, был его наперстником во время ночных бдений. На него было возложено в разное время выполнение тайных дипломатических миссий в Италии, Испании, Швеции. После окончания войны Лоберу удалось уйти сквозь расставленные союзниками сети. Впоследствии он хвалился, что легко обвел всех вокруг пальца, наклеив фальшивые усы. Составив приличную коллекцию картин во время погромов и грабежей еврейских жилищ и усадеб, Лобер прочитал массу литературы по истории искусства, свел знакомство с некоторыми дельцами в этой области, некогда консультировавшими Геринга, и сам стал заурядным искусствоведом-дельцом. Теперь он уже именовался Гансом Крюгером. В конце 1952 года осведомители Стейнза информировали его, что Ганс Крюгер, владелец скромной виллы на швейцарском берегу озера Лугано, обладатель прекрасной картинной галереи, занимается не только картинами. Стейнс предпринял расследование. Его верные агенты следили за каждым шагом Крюгера. Выяснилось, что Крюгер регулярно совершал поездки в Мадрид, Каир и Вену. Получал корреспонденцию из всех этих городов, а также из Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро, Мехико. Дальнейшее наблюдение показало, что Крюгер имел постоянный контакт со штаб-квартирой международного нацистского движения, находившейся в Мадриде, о существовании которой было известно в определенных кругах. Тейнс знал, что Мадрид — это европейский центр возрождения фашизма, что его сейфы ломятся от золота, вывезенного из Германии задолго до окончания войны.